Голова вторая. Марианна вышла от профессора, слегка пошатываясь. И дело было не в алкоголе, хотя она и правда выпила лишнего. Книга с подчеркнутыми строчками повергла ее в шок. Похоже, озарение порой пьянит и кружит голову не хуже спиртного. Марианна не могла держать это открытие в себе. Ей необходимо было им с кем-нибудь поделиться, но с кем она остановилась во дворике и задумалась разыскивать племянницу не имеет смысла после их разговора зоя все равно не воспримет ее слова всерьез нужен кто то кто точно ее выслушает может клариса вряд ли она захочет ей поверить остается только один вариант марианна вытащила телефон и набрала фреда тот ответил что будет счастлив с ней пообщаться и предложил встретиться в Гарди через 10 минут. Кафе Гардения, или попросту Гарди, уже много лет не теряло своей популярности среди студентов. Оно специализировалось на греческой кухне и фастфуде, работало до поздней ночи и располагалось в самом сердце университетского кампуса. Марианна двинулась вперёд по извилистой пешеходной улочке и ещё издали почувствовала запах шипящей на сковороде картошки фри и жареной рыбы. В крошечную кафешку вмещалось всего несколько человек. Большинство посетителей брали фастфуд на вынос и лакомились на открытом воздухе перед кафе. Фред стоял у входа под зелёным тентом возле таблички с призывом «Перекуси по-гречески». При виде Марианны он радостно заулыбался. «Привет! Хочешь картошки? Я угощаю!» От долетавших из дверей гарди ароматов у Марианны разыгрался аппетит ведь она почти не притронулась к кровавому ужину у Фоски. — Спасибо, я с удовольствием. — Одну секундочку, мисс! Фред с готовностью ринулся внутрь и, споткнувшись о ступеньку, налетел на выходящего оттуда посетителя. Марианна невольно улыбнулась. Пожалуй, ещё ни разу она не видела такого неуклюжего парня. Вскоре Фред вышел из кафе, неся два бумажных пакетика с горячим картофелем фри. — Держи. Кетчуп, майонез. «Нет, спасибо». Подув на угощение, чтобы слегка остудить, Марианна положила один кусочек в рот. Картошка оказалась солёной и острой, даже чересчур, с ощутимым привкусом уксуса. От избытка пряности Марианна закашлялась. «Многовато уксуса!» — забеспокоился Фред. «Извини, я случайно, рука дрогнула». «Ничего страшного». Марианна улыбнулась. «Очень вкусно». Несколько секунд они молча уплетали картофель фри. Марианна украдкой посмотрела на Фреда. В мягком свете фонаря и без того юный парень казался ещё моложе. «Совсем мальчик», — подумалось ей. Жизнерадостный, восторженный бойскаут. Марианна поймала себя на том, что испытывает к нему искреннюю симпатию, и поскорее отогнала эту мысль. Заметив её взгляд, Фред смущённо улыбнулся и с набитым ртом произнес. «Конечно, я буду жалеть о том, что сказал, но, признаюсь, я был очень рад твоему звонку. Получается, ты по мне скучала хотя бы самую капельку». В этот момент, по выражению лица Марианны, он догадался, что неправильно истолковал её поступок, и его улыбка увяла. а а понял. Ты позвонила не поэтому. Я позвонила, поскольку кое-что произошло, и мне нужно с тобой поговорить». Фред просветлел. «Значит, ты всё-таки хотела со мной поговорить?» «О, Фред!», Фред. — Марианна закатила глаза. «Ты можешь просто послушать?» «Слушаю!» Пока юноша жевал картофель, Марианна поведал ему про обнаруженные у убитых девушек открытки и про книгу, найденную у Фоски. Когда она закончила свой рассказ, Фред какое-то время молчал. Затем он спросил. «И что ты теперь будешь делать?» «Не знаю». Парень оттер губы и, в бумажный пакетик, выкинул его в урну. Марианна внимательно посмотрела на него. «Фред, ты ведь не считаешь, что у меня просто разыгралось воображение?» «Не считаю. Даже при том, что у Фоски оба раза было алиби. «Одно из тех, кто ему обеспечил алиби, уже нет в живых», — напомнил Фред. «Это правда. Может быть, сирена солгала?» «Может». «Конечно, существует ещё одна версия. Какая?» «У Фоски есть сообщник». Марианна удивлённо взглянула на Фреда. «Мне и в голову не приходило». «Это объясняет, как Фоска ухитряется быть в двух местах одновременно». «Да. Но ты в такое не веришь?» Марианна пожала плечами. «По-моему, он не стал бы иметь дело с сообщником». «Мне кажется, Фоско предпочитает действовать в одиночку». «Возможно», — согласился Фред и, поразмыслив, добавил. «В любом случае нужны доказательства, хоть какие-нибудь, иначе никто не воспримет наше предположение всерьез». «И где мы их возьмем?» «Что-нибудь придумаем. Давай встретимся завтра утром и мы разработаем план». «Завтра я не смогу, еду в Лондон, но когда вернусь, позвоню». «Ладно, Марианна», — Фред понизил голос. Послушай, Фоска наверняка догадался, что ты его раскусила, поэтому он не договорил, Марианна кивнула. Не волнуйся, я буду осторожна. Хорошо. Парень помедлил. Ну, тогда остался только один вопрос. Он расплылся в улыбке. Марианна, ты сегодня потрясающе, великолепно выглядишь. Ты выйдешь за меня замуж? Нет. Хотя за картошку спасибо. На здоровье. Спокойной ночи. Улыбнувшись Фреду, Марианна пошла прочь. В конце улицы она, всё ещё улыбаясь, обернулась, однако Фреда уже нигде не было. Странно, почему он так быстро исчез, как сквозь землю провалился. По дороге к колледжу у Марианны зазвонил телефон. Она достала его из кармана и взглянула на экран. Номер не определился. Поколебавшись, Марианна ответила. Алло? Молчание. «Слушаю вас!» Снова молчание. Затем на том конце провода послышался шепот. «Здравствуй, Марианна!» Она испуганно замерла. «Кто это?» «Я тебя вижу, Марианна. Я слежу за тобой». Голос был знакомый. «Генри, вы?» Ответа не последовало. Марианне стало совсем не по себе. Ещё раз посмотрев на экран мобильного, она сбросила звонок и огляделась. Улица была пуста.